Часть 4. Ты, конечно, помнишь, что во время обеда у Фру Петрель, когда за столом сидели мама, папа и сестренка Эмиля, что-то огромное влетело через застекленную раму террасы и плюхнулось на стол. Весь пол был засыпан осколками, стены забрызганы киселем, а Фру Петрель, решив, что эта комета, потеряла сознание и упала со стула. Но это была не комета, а просто Эмиль, который, потеряв равновесие на ходулях, как пушечное ядро, влетел на террасу головой вперед и угодил прямо в миску с киселем. Ах, что тут началось! Мама и кричала, папа и стоял красный как рак, а сестренка Ида рыдала. Только Фру Петри сохраняла спокойствие. Она ведь лежала на полу. Без сознания. Скорей на кухню за холодной водой. Ей надо смочить лоб. да, да, да. Я сейчас. Нельзя терять ни секунды. И папа со всех ног помчался вслед за мамой на кухню. А тем временем Эмиль кое-как вытащил голову из миски. Лицо его было синее от киселя. Ой, вот твит прас. На ходулях нельзя перепрыгнуть через забор. Я сам это доказал. Ими, почему ты всегда так жадно ешь? Ой. А Фру Петрель так и лежит на полу без сознания? Ага. Бедняжка. Почему я не несут воды? Нельзя терять ни минуты. Ага. Недолго думая, Ими схватил со стола миску и вылил весь оставшийся кисель на голову Фру Петрель. И оп! Помагло. Фропетрель в микс стало на ноги. Теперь всем ясно, что надо всегда варить побольше киселя на случай, если кто-нибудь упадет в обморок. Вот. Вода. Фропетрель, не надо воды. Я ее уже вылечил. Боюсь, что кое-кого еще придется полечить, как только мы вернемся домой. В сарае mm. у Фру Петри кружилась голова, а лицо ее было синим от черничного киселя, как впрочем и лицо Эмиля. Мама Эмиля со свойственной ей решительностью быстро уложила Фру Петри на диван и схватив первую попавшуюся щетку, взялась за дело. Тут необходимо убрать «Все, все все убрать. И мама начала скрести щеткой сперва фру Петрель, потом Эмиля, а потом и пол террасы. Вскоре от черничного киселя нигде не осталось и следа. Разве что чуть-чуть в левом ухе у Мама выняла осколки стекла, а папа сбегал за стекольщиком, и он тут же вставил новые стекла. И хотел было взяться ему помогать, но папа его и близко к стеклу не подпустил. чтобы духа твоего тут не было, исчезни и не появляйся, пока мы не поедем домой. Вообще-то я совсем не против того, чтобы исчезнуть. А ещё, Емилю очень хотелось поближе познакомиться с годшитом. Но он был голоден. Ведь целый день он ничего не ел, не считая того глотка киселя, который ему пришлось проглотить, когда он угодил головой в миску. Отfrid все еще стоял у забора горгоместерского сада. год Что? У вас в доме есть какая-нибудь еда? Ху -ху, еще бы. Сегодня папе исполнилось 50 лет, и у нас будут гости. Целый день на кухне готовили. Отлично. Я готов перепробовать все блюда, чтобы сказать, где недосол. М Годфрид тут же отправился на кухню и вернул тарелкой, полной всяких вкусных вещей. Мальчики стояли друг против друга по обе стороны забора и уплетали все это с отменным аппетитом. Эмиль не мог нарадоваться на своего нового друга. Он был наверху блаженства. А вечером у нас будет верверк. Mm -hmm. mm -hmm. Да еще какой? Такого большого никогда не бывало в Вемербе. Правда? Угу. Mm -hmm. А мне за всю жизнь еще ни разу не довелось повидать фейерверк. Хм, почему? В Лёнеберге такого никто себе не позволяет. Жалко, что я не увижу гигантского фейерверка. Да почему не увижу-то? Потому что родители отправятся домой ещё засветло. Эх, не везет. Да. Деньги не купили, фейерверка не увижу. Сплошные огорчения. Да еще дома ждет сарай. Удачно съездил, ничего не скажешь. Да. День ярмарки оказался для Эмиля весьма печальным. Эмиль мрачно попрощался с Годфридом и отправился искать Альфреда, своего друга и утешителя в тяжелые минуты. Ну, где теперь найдешь Альфреда? Везде полным-полно народу. Тут и местные жители, и крестьяне, приехавшие на ярмарку. Разыскать в этой толчее Альфреда нелегко. Но Ими, как ты знаешь, не из тех, кто сдается. Поэтому он упорно кружил по городку, не отказывая себе при этом в удовольствии иногда пошалить. Короче говоря, Альфреда он так и не нашел. Сгущались сумерки, и крестьяне, приехавшие на ярмарку, начали понемногу разъезжаться. Казалось бы, жителям Вимербю пора было разойтись по домам. Ничуть не бывало. Все они явно хотели еще повеселиться, смеяться, кричать и гулять. Да оно и понятно, ведь что это за день? День ярмарки, день рождения бургомистра, а может вообще последний день жизни на земле, если комета и в самом деле появится. Сам понимаешь, с каким увлечением жители Вимербиу в сумерках по улицам, ожидая сами не знали чего, то ли праздника, то ли катастрофы. Люди и веселились, и боялись. Они шумели и суетились больше обычного. Все высыпали на улицу, а в домах было тихо и пусто. Там остались одни только кошки и кое-где еще, может, старушки с маленькими детьми на руках. Если тебе доводилось бахвататься без дела в таком вот маленьком городишке, как Вимербиль, да еще в день ярмарки, Ты знаешь, как весело бродить по узким мощёным булыжником улочкам и глядеть в окна домишек на бабушек, внуков и кошек, а то и прокрадываться через приоткрытые ворота в чужие темные дворы, где крестьяне оставляли на день свои телеги. И теперь, перед тем как запрягать и ехать домой, пьют в попыхах пиво прямо из бутылок. Ими очень нравилось так вот шататься. Он быстро забыл про свое дурное настроение, да и знал, что рано или поздно все равно найдет Альфреда. Конечно, он продолжал его искать, но сперва нашел при этом вовсе не его. Шагая по темному переулочку, он услышал, что в одном из дворов, окруженных высоким забором, происходит что-то невообразимое. и ми тут же юркнул в ворота, чтобы поглядеть, что там делается. И то, что он увидел, странным образом вселило в него надежду. Во дворе была кузница, и вот среди пламени он узнал свою лошадь. Да-да, ту самую трехлетнюю каурую лошадку, которая утром так ему полюбилась. Вокруг её толпились парни. И все они кричали и ругались. А знаешь, почему они сердились? Потому что лошадка никак не давала себя подковать. Кузнец в растерянности чесал затылок. Э, да, много лошадей подковал я на своем веку, но такой еще не встречал. Может, ты не знаешь, кто такой кузнец? Это человек, который подковывает лошадей, потому что лошадям, как и тебе, нужны ботинки. Не то они повредят себе копыта, начнут спотыкаться и хромать. Но у них, конечно, не такие ботинки, как у тебя, а особым образом изогнутые железки, которые кузнец прибивает им прямо к копытам. Эти гнутые железки называются подковами. Вспомни, может ты когда-нибудь и видел подкову. Но каурая лошадка явно решила, что подковы ей ни к чему. Пока никто не касался ее задней ноги, она стояла тихо и смирно. Но как только кузнец подходил к ней и дотрагивался до нее, она снова начинала легаться. И хотя ее старались удержать с полдюжины крепких ребят, она мгновенно освобождала ногу, а все в страхе разлетались в разные стороны. Торговец, купивший эту лошадь, злился все больше и больше. Сейчас я сам это сделаю. И он в гневе схватил лошадку за заднюю ногу, но она так брыкнулась, что он тут же очутился в лохане с дождевой водой. А -а -а -а! Проклятый Проклятое э -э -э! вот handy. так и будет. Поверьте, эту лошадь подковать yeah. не удастся. У нас в Туне уже раз 20 пробовали, но ничего не получилось. Ах, вот как? Выходит меня попросту надули Ну тогда пусть эту лошадь берет, кто хочет. Глазап мои на нее не глядели. Я могу её взять. Цит! Крапус! Да я. Торговец свети не думал отдавать лошадь, а сказал это так в сердцах. Но раз столько народ слышало его слова, ему теперь надо было достойно выйти из положения. Что ж получишь лошадь, если Если удержишь ее, а -а, пока мы её вот <связывая> <связывая> <связывая> И все раскатались над этой шуткой. Ведь они сами пробовали ее удержать и убедились, что эту лошадь подковать невозможно. Но не думай, что Эмиль был дурачком. Он ведь очень много знал про лошадей и понял, почему каура и лошадка брыкалась, едва к ней прикасались. Она ведет себя точь в точь как Лина, когда её щекотно. Ветелина прыгает и хохочет до упаду, едва к ней прикасается. Так оно и было, но никто, кроме Эмиля, не понял, что эта лошадь просто не выносила щекотки. Поэтому Эмиль смело подошел к лошади и обхватил ее морду своими маленькими, но сильными руками. Послушай, лошадка, я хочу тебя подковать. А ты не брыкайся. Обещаю, что не будет щекотно. И он ловким движением взял лошадь за копыта и приподнял ее заднюю ногу. Лошадь стояла, как ни в чем не бывало, только голову повернула, словно хотела поглядеть, что это он собирается делать с ее ногой. Я тебе объясню, в чем тут штука. Копыта у лошади так же нечувствительно к щекотке, как у тебя, скажем, ногти. А потому, сам понимаешь, брыкаться и ржать ей было незачем. Эмиль подошел к кузнецу. Будь добр, подкуй её. Я держу. Все так и ахнули. А Эмиль, словно не замечая всеобщего восхищения, помог кузнецу подковать все четыре ноги. Когда все было окончено, торговец помарочнел. Он помнил, что обещал Но они собирался выполнять своего обещания. Он достал бумажник, вынул из него бумажку в 5 крон и протянул ее Эмилю. этого хватит. Но тут стоящие вокруг крестьяне возмутились. Эне, от своего слова нельзя отказываться. Так ты не отделаешься и не надейся. Отдай мальчишке лошадь, Ты же обещал. и торговец решил, что лучше уступить. Он был богат, все это знали, и не сдержать своего слова на глазах у людей ему было стыдно. Ладно. Не обеднею я из-за 300 крон. Ну, бери эту злосчастную лошадь. И чтоб духа твоего тут не было. Представляешь, как обрадовался Эмиль. Он вскочил на свою лошадь и выехал за ворота с важным видом, будто генерал. Молодец, мальчуган! Поздравляю! Поздравляю! Спасибо! Никто из взрослых не справился, а ты сумел. О, какие дела случаются на ярмарке в Вимербю! Эмиль скакал верхом, сияя от счастья и гордости, и люди расступались. А на большой улице, где было больше всего народу, он встретил Альфреда. Альфред, увидев Эмиля, застыл на месте. Он глазам своим не поверил. Что это? Чья это лошадь? Моя. Ее зовут Лукас. И она так же боится щекотки, как Лина. Да. Тут Кальферду подбежала Лина и схватила его за руку. О, нам надо ехать. Хозяин тоже запрягает? Да. Веселье настал конец. Всем обитателям хутора Каткуль пора было возвращаться домой. Но Эмиль обязательно хотел показать Годфриду свою лошадь. Скажи папе, то я вернусь через пять минут. Эминь повернул лошадь в сторону Бургомистерского сада. Октябрьская темень окутала дом и сад бургомистра, но все окна были ярко освещены. Праздник был в полном разгаре. Годфрид, играв в саду, званые вечера он не любил. Куда интереснее ходить на ходулях? Но увидев Эмиля верхом на лошади, он опять упал в сиреневый куст. Чья это лошадь? Моя? Твоя? не может быть? Я выиграл ее. Значит, теперь она точно твоя? Ну да? Правда красивая. О, красивая. Я тоже хочу такую. Так попроси у своего папа бургомистра mm. думаешь, я не просил? Каждый день с утра до вечера просил. И всякий раз папа отвечал: "Ты еще слишком мал, ни у одного мальчика твоего возраста нет своей лошади. А оказывается, это ложь. Ай. Вот увидел бы папа тебя на лошади и сам бы в этом убедился. А где он? Пусть выйдет. А? Да он как назло сейчас за столом пирует. Сидит среди дураков, в котором только и дело есть, что пить да произносить речи. Не, я не смогу вытащить его из-за стола. И глаза Годфрида наполнились слезами. Эмилю стало жаль Годфрида. Его друг готов был расплакаться. Что ж, раз бургомистр не может выйти посмотреть на лошадь, лошадь сама придет к бургомистру. Это проще простого: подняться по ступенькам крыльца, войти в дверь, миновать прихожую и очутиться в столовой. Если тебе довелось когда-нибудь побывать на Перу, на котором вдруг появляется лошадь, то ты знаешь, что гости в таких случаях так и ахнут, будто они никогда в жизни не видели лошади. Так повели себя гости и на Перу пиру бургомистра. но больше всех был поражен сам бургомистр. Он так и подпрыгнул от неожиданности и подавился куском мяса и ничего не смог ответить подбежавшему к нему Годфриду. Ну что пап, Убедился? А еще говорил, что ни у одного мальчика на свете нет своей лошади. Но оправившись от первого шока, гости очень обрадовались, что на пир пришла лошадь. Да, ну и понятно. Ведь лошади такие чудные животные. Все так и норовили погладить Лукаса, а Эмиль сидел у него на спине и счастливо улыбался. Пусть все видят его лошадь. Он не против. Но тут Из-за стола встал старый майор. Ему захотелось показать, что он большой знаток лошадей. Он решил ущипнуть Лукаса за заднюю ногу. Он ведь не знал, что Лукас боится щекотки. Копыта мелькнули в воздухе и опустились на маленький сервировольный столик. На котором стоял огромный торт со взбитыми сливками. Столик опрокинулся, а торт полетел через всю комнату и шлёп! Угадил прямо в лицо бургомистру. И все начали хохотать. Гости видно, просто не знали, что им еще делать. не смеялась только жена бургомистра. Видно, она боялась, вдруг он бедняга не увидит, что происходит на перу в честь его дня рождения. Но тут Эмиль вспомнил, что ему пора возвращаться домой в Леноберег, и поскакал во двор. Эмиль ждал его у калитки, чтобы попрощаться. До свидания, Лукас. До свидания, Эмиль. Какой ты счастливый. Это уж точно. Зато у нас будет фейерверк. Вот он. Годфрид указал имелю на стол в сиреневой беседке, где все было приготовлено для фейерверка. У Эмиля оборвалось сердце. Конечно, ему надо торопиться, но ведь он в жизни не видел фейерверка. Ими с лошади. Слушай, а давай запустим хоть одну ракету. я проверю, хватает ли там пороха. Годфрид нерешительно взял пакетик со стола. Только вот эту. Самую маленькую. Да, только вот эту. Дай спичку. Держи. Раз, два. И маленький сверкающий диск полетел в небо, стал кружиться и кувыркаться. О да, сомнений быть не могло. Опороха-то достаточно. А когда диск, в волю накрутился, он прыгнул назад на стол в саду к остальным ракетам. Я думаю, ему не хотелось оставаться одному. Но этого не заметил ни Эмиль, ни Готфрид, потому что они услышали, как их кто-то громко окликает. Это был бургомистр, который выбежал на крыльцо, чтобы с ними поговорить. Он уже стёр с лица почти все сливки, только уши еще белели в октябрьской темноте. А по улицам Вимербю все еще ходили люди, смеялись, болтали и кричали и по-прежнему не знали, чего они ждут праздника или беды. И вот тут-то и началось. Началось нечто ужасное. то самое, чего все так долго ожидали, с тайным страхом. А небу, как раз над крышей дома бургомистра, вдруг заполыхали, затрещали разноцветные извивающиеся огненные змеи. Воздух засверкал и раскалился, как уголь в печке клокочущие пламя заметалось по всему небосводу и все жители Вимергю окаменели в чувстве катастрофы хамота ужас! ужас мы погибли поднялся истошный вой и плач. Горожане думали, что настал их последний час, и кто их осудит? Они с переполку голосили, метались по улицам, а самые слабонервные даже падали в обморок. Только Фру Петри невозмутимо сидела на своей застекленной террасе и с интересом смотрела на полыхающее небо, обращаясь к кошке: Я больше не верю ни в какую комету. Бьюсь об заклад. Это работа Эмиля. И Фру Петры, как ты догадался, словно в воду глядела. Конечно, это Эмиль, запустив свою петарду, расцветил небо разноцветными огненными всполохами». Хорошо, что бургомистр как раз в этот момент случайно выбежал из дому. а то бы он так и не увидел фейерверка в свою честь. Он стоял, задрав голову, а кругом все трещало и сверкало, и бургомистр все время опасался, что какая-нибудь яркая звездочка, того и гляди опалит ему волосы. Имиль Госфред решили, что бургомистр не нарадуется этому зрелищу. Правда, когда дымящаяся оболочка петарды угодила ему за пазуху, он явно рассердился, а то чего бы он завопил и бросился к бочке с водой. Почему бы он стал совать руку в бочку? Бургомистр видно, не знал, что с петардами так не поступают, что вздой они тут же гаснут, не доставив никому никакой радости. Жаль, что он такой недогадливый. А в это время Миль уже лежал рядом с Готфридом за дровяным сараем. Они отлично понимали, что пока им лучше никому на глаза не показываться. Зато я увидел настоящий фейерверк. Это точно. Фейерверк ты увидел. Да. Они молча лежали и ждали. А ждать им, собственно, было нечего. А, может, они просто выжидали, пока бургомистр перестанет метаться по саду, словно огромный разъяренный шмель. Когда полчаса спустя жители Катхульта ехали домой, все шипящие змеи и раскаленные шары давно уже погасли. Только настоящие тихие звезды мерцали в небе. Темной лентой лежала перед ними дорога, по бокам ее чернел лес. Эмиль скакал впереди на своем коне и чувствовал себя по-настоящему счастливым. мой, подо мной. Ты скачи пусть никто нас не догонит. А папа сидел на переднем сиденье коляски и правил Маркусом и Старый Юлом. Он был очень доволен своим сыном. Амиль молочина. Правда, чуть не свел с ума фру Петре до да, пожалуй, всех жителей Вимер своими прохазами. А всё шкауры кобыла досталось нам, а не кому-то другому. А это важнее всего. Ах, нет. Второго такого мальчишки не сыщешь во всем Смоланде. А этот раз, пожалуй, не буду запирать его в сарае. Папа имеля бодро пощёлкивал кнутом и тоже распевал. Я еду, еду в кот Я еду, еду в кот. Вот это да. А к счастью, ярмарка бывает не каждый день. А как приятно возвращаться домой. У нее на коленях спала сестренка Ида. Даже во сне она не выпускала из рук фарфоровую корзиночку с фарфоровыми розочками, на которой было написано: "В память о Вимербю". Если ты думаешь, что имея получив лошадь, перестал проказничать, Ты ошибаешься. Два дня он только и делал, что скакал с утра до ночи на Лукасе. Но на третий, то есть 3 ноября, он уже взялся за старое. То, что он в тот день натворил. Не могу удержаться от смеха, когда вспоминаю про это. Как раз в этот-то день Эмиль. Но нет. Нет, нет, нет. Стоп, стоп. Ведь я обещала маме Миле никогда не рассказывать, что он выкинул 3 ноября, потому что именно после этого случая жители Лёнеберги собрали, как ты помнишь, деньги, чтобы отправить его в Америку. Зато ты можешь узнать, что Эмиль натворил, незадолго до Нового года. 26 декабря. Декабрь наступает увы лишь после пасмурной и дождливой осени. Осень нигде не бывает весёлой, и в Катхульте тоже. Дождь слил как из ведра, но все равно Альфред каждый день выводил из хлева быков и перепахивал каменистые поле, А за ним по борозде бежал рысцой Эмиль. Он помогал Альфреду покрикивать на быков, которые были очень медлительны и упрямы, и не имели ни малейшей охоты тянуть плуг. К счастью, темнело рано, и тогда Альфред распрягал быков, и они, Альфред и Миль и быки, все вместе отправлялись домой. Альфред и Эмиль валивались на кухню в сапогах, облепленных грязью. Элина ругала их на чем свет стоит, потому что они пачкали только что вымытый пол. Куда вас несет? Куда вы валитесь в грязных сапогах, да вы посмотрите, чистый же пол! Э, идите отсюда идите! Ой. Да она просто бешеная. Тот, кто на ней женится, не будет знать ни минуты покоя. И этим несчастным будешь, пожалуй, ты. Нет, пожалуй, не я. Ой, страх берет. Но сказать ей это просто духу не хватает. Хочешь, я скажу? Нет, спасибо, не надо. Почему? это надо сказать ей очень осторожно, чтобы она не обиделась. Угу. Mm -hmm. Альфред долго думал, как бы ему деликатно сказать Лине, что он не хочет на ней жениться. Но так и не придумал. Хутор рано погружался теперь в глубокую темень. Чуть ли не с трех часов дня приходилось зажигать на кухне керосиновую лампу, и каждый занимался тут своим делом. Мама Эмиля сидела за прялкой. Она прила тонкую белую шерсть на носки Эмилю и Иди. Лина чесала шерсть, и крюсы Маи, когда бывало, у них на хуторе тоже. Папа Эмиля чинил башмаки, чтобы не платить денег сапожнику. Альфред был занят не менее важной работой. Он штопал носки. Давно пора было за это взяться, потому что пятки у него сверкали, а большие пальцы торчали наружу. И вот теперь он терпеливо штопал огромные дыры. Лин хотела было ему помочь, но Альфред отказался и с гордостью объяснял потом Эмилью. Вот видишь, Эмиль? Mm -hmm. Я отказался. Mm -hmm. Я был твёрд. Mm -hmm. А то потом как осторожно, не говори, ничего не выйдет видит. Однажды, декабрьским днем, Эмиль и Ида сидели под столом и играли с кошкой. Ты, Ида, наверное, думаешь, что это кошка. Конечно, кошка. Нет, это не кошка, а волк. Нет, это кошка, неправда. Да ты только послушай, как она воет. у у у Это что за вой такой, Эмиль? А это у нас тут под столом волк. А да ну тебя, озорник! Знаешь, почему Эмиль вспомнил про волка? Недавно Крюса Май заговорила вдруг о волках. Эмиль с сыды все тогда бросили и примостились возле нее, хотя заранее дрожали от ужаса. Крюса Майе рассказывала только страшные истории. Если речь не шла об убийствах, ворах, привидениях и домовых, то уж непременно о казнях и пожарах, о каких-то чудовищных бедствиях, смертельных болезнях или хищных зверях. Вот, к примеру, о волках.